фурмовыми орудиями «Фердинанд» и новыми самолетами «Фоке-Вульф-190А» и «Хеншель-129». Осуществить операцию «Цитадель» должна была мощная группировка вражеских войск, насчитывавшая около 900 тысяч человек при 10 тысячах орудиями наметов, 2700 танков и 2000 самолетов. Советской армии имело достаточно силы и средств для того, чтобы начать летнее наступление на врага, но ставка Верховного главнокомандования, основываясь на сведениях разведки, раскрывшей своевременно план операции Цитадель, решила обезскровить врага в оборонительных боях, а затем перейти в контрнаступление с целью полного разгрома вражеских войск в районе Курского выступа. В период подготовки к летним боям было проведено Немало важных мероприятий, в частности, организована глубокая, многоэшелонированная оборона в полосах Центрального и Воронежского фронтов. Создан рубеж обороны в глубоком тылу по левобережью Дона и многое другое. Достаточно сказать, что на Курском направлении было подготовлено 8 рубежей обороны глубиной 250-300 км. Шла борьба за господство в воздухе В начале мая была проведена первая операция по разгрому авиации врага на его аэродромах, в ходе которой фашисты потеряли свыше 500 самолётов. В июне советская авиация за 2 дня нанесла массированные удары по 28 аэродромам врага, и гитлеровцы вновь понесли огромный урон, потеряв 580 самолётов. Враг срочно перебазировал свои авиационные части в глубокий тыл. Тем не менее, фашисты решили проводить операцию Цитадель. Рано утром 5 июля гидлербовцы перешли в наступление между Орлом и Белгородом. Советское информбюро передало следующие итоги первого дня боёв. Побиты и уничтожены 586 немецких танков. В воздушных боях и зенитной артиллерии сбито 203 самолёта противника. Уничтожено более 3000 гидлербовцев. В наступлении гитлеровцев на Орловском и Белгородском направлениях продолжалось несколько дней. Врагиник бросил в бой 50 отборных дивизий, из них 16 танковых и моторизованных. На Орловско-Курском направлении в первые дни боёв все атаки врага были успешно отбиты. На Белгородском направлении фашисты вклинились в нашу оборону и заняли несколько деревень. Вражеская пропаганда считала это победой. Но вскоре Берлинское радио объявило. Красная армия начала наступление, но наши войска стойко удерживают свои позиции. Это уже была иная песня. От хорошей жизни такое не запоешь. Советские резервные соединения стали вступать в бой. Пришел и наш черед. Корпус получил приказ Ставки о переходе в подчинение из 5-й во 2-ю воздушную армию. Корпус был переименован из 8-го смешанного в 5-й штурмовой. Срочно полетел в штаб 2-й воздушной армии, которой командовал генерал-лейтенант авиации Красовский, один из ветеранов советской авиации. После встречи и беседы с ним был на приёме у командующего фронтом генерала армии Ватутина. Николай Фёдорович Ватутин проявил большой интерес к авиаторам-штурмовикам. Он подробно расспросил о состоянии корпуса, о его возможностях, степени готовности. Чувствуя овацию, он знал, относился к ней с уважением. Во время нашей беседы в кабинет вошёл маршал Жуков. Мы встали. Генерал Ватутин официально доложил ему и представил меня. "Садитесь", сказал маршал Жуков. "А вы, командир, не изменились, даже помолодели. Так ваш корпус?" Нойков докладывал, что он к бою вполне готов. "Так это?" Доктор, верил маршал. Это хорошо. Нам сейчас штормовики очень нужны. Сделано много, но главное впереди. Беседа в кабинете генерала Ватутина продолжалась около часа. Из разговора маршала Жукова и генерала Ватутина я понял, что 23-25 июля наши войска начнут срезать Белгородский выступ. Гетлеровцы со своим планом Цитадель провалились и перешли к обороне, стали вытягивать свои войска из мешка, и это летом, два предыдущих военных лета они наступали, а на третье вынуждены обороняться. Это говорило о многом.